Подготовка губернской реформы Губернская реформа 1708 года вызвана была направлением деятельности Петра, в свою очередь вынужденным внешними и внутренними событиями, прямо или косвенно связанными с войной. Прежние цари сидели в столице, изредка прогуливаясь на богомолье или в военный поход, И все управление носило характер строгой централизации. Местные средства в виде налогов, прямых или косвенных, через воевод стекались в столицу, рассыпаясь по разным московским приказам, и большая часть сборов здесь поглощалась, а меньшая доля растекалась по местам в виде жалования провинциальным служилым людям и на другие местные нужды.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 в каком-либо углу государства, Петр не оставлял его в покое, а поднимал на ноги новым тяжелым предприятием. После первого азовского похода он стал строить флот в Воронеже, и ряд городов Донского бассейна приписан был к учрежденному в Воронеже приказу адмиралтейских дел. Сюда гнали тысячи работников и везли все местные подотные сборы на корабельное дело, помимо московских приказов. тоже было по завоеванию Азова, когда другой ряд городов приписан был налогами и рабочими силами к постройке гавани у Таганрога. То же повторилось и на другой окраине по завоеванию Ингрии, когда началась постройка Петербурга и основалась Олонецкая верфь для Балтийского флота. В Астрахани поднялся в 1705 году бунт против нововведения Петра. Для усмирения и устроения края местные доходы переданы были изведения центральных учреждений в распоряжение местных властей на местные нужды. Точно так же по заключению королем Августом аль мира в 1706 году, когда Петру стало грозить нашествие Карла XII, испокорившейся ему Польши, для обороны западной границы образованы были в ущерб центральному управлению властные административные центры в Смоленске и Киеве.